Глава десятая. Знаете, кто больше всего был недоволен сложившейся ситуацией? Точнее, кто здесь единственная довольная морда? Конечно же, Арон, н а г л ю ч и й драконий потомок. Он так хохотал, что даже слезы брызнули из глаз. Ржешь как конь, а не как дракон. Я недовольно скрестила руки на груди, Хмуро осматривая дом Нахала. Опять я здесь, правда, в этот раз цель ю выживания, никак иначе. Хоть покормил, похоже, я скоро перенесу драконий холодильник себе в каморку. Он мне нужнее. Конь бы тебя от гнева ректора не спас, только я, несравненный Аарон Лоранский, который может достать любого, хоть на к р о в света, и спрятать так, что никто не найдет. Аарон был щ е д р на комплименты себе р о д и м о м у Ну а что, верно, сам себя не похвалишь, весь день ходишь как оплеванный. Так и любого хотела поддеть самолюбивого дракошу. Я гений магического сыска, это мой дар. Врожденный или из чана того самого магического, куда ты на драконих играх упал. Арн не ответил, ловко переведя тему. Благодаря дару я тебя так быстро и нашел. Похвастался он. А нашел зачем, чтобы о ч а с т л и в и т ь меня спасением от опухоли. Думаешь поверю, и я совершенно случайно оказалась в ректорской кровати? Я родом из бедной семьи. Поэтому часто помогают таким же, как я. Например, собираю талантливых ребят с улицы. Тему переводишь, заметила я. Неожиданно небо за окном потемнело. Я подняла глаза и открыла рот от изумления. Среди облаков внезапно появился белый дракон. Нет, перламутровый, с отливом. Вау! Сказала я и тут же дракон пропал, словно его и не было. Почудилось что ли? От нервов чего только не бывает. Что вау? Тут же встал рядом Аррона, строжившись. Наверное, показалось. Неуверенно объяснила я. А потом вдруг землю тряхнула, а а на газоне перед домом из ниоткуда появился опаловый дракон, огромный, красивый до да безобразия. Я даже не сдержалась и полетела на улицу в надежде отковырнуть чешуйку другую для будущего исследования. Драконов в этом мире я не боялась. Чувство м самосохранения было а т я г о щ е н а только в о с о б о щ е котливые моменты, так что рванула во двор, не обращая внимания на крик Арана: "Стой!" Дракон на моих глазах становился скучно серым, безликим, и это лишь подогрело мой интерес. Какой интересный образец, какой сосед Уарона. Я уже прилично разогналась, когда дракон неожиданно превратился в абсолютно г о л о в о сторма и впявилась и с пуга пятки в газон. Стайямба! Но не тут-то было. Сразу так никто не останавливается, даже безбашенные попаданки. И я пролетела еще несколько метров по инерции прямо в загребущие руки ректора. Очень злого ректора, стоит сказать. Откуда я быстренько и выскочила под о б р у п о здорову. Проклятье спала, не могла не заметить я. г л а застыла? Трудно не заметить. Я старалась смотреть в глаза и улыбаться. Говорят, перед смертью помогает. Держи, не смущай деву. Арн подошел со спины и повесил на плечо Сторма полотенце. Нежно так повесил, с размаху, можно сказать, стеганул. А я тихонько п я т и л а с ь Из-за кого же ты меня приняла, что неслась как со всех ног? Прищурил глаза блондин, а ступая на меня. п о л о т е н ч и к о м прикройся, промямлила через натянутую до ушей улыбку. Еще кого? Чего? И так много значительно замолчал, намекая, что я местный вор силы у добропорядочных мужчин. Как же? Ага. Внезапно Аарон перегородил ему дорогу. Слушай, остынь. Я забрал ее из этой з а в а р у ш к и чтобы все смогли разобраться. Ты же снял проклятие. Вот отлично. Девчонка ударила двойной магией, ведьмовской и целительской. Так тебе там еще и подлечили. Сторм посмотрел на меня так, что я поняла, предстоит разбор полетов на тему силы и природы ее появления. Жуть какая скукота. Как бы у в л у т ь а oh, р а н Сторм умел угрожать мужчине одним только взглядом, не то что р ы ч а щ и м словом. У меня даже в горле пересохло. Это твоих рук дело, так? Все из-за драконьих игр? Настолько неуверен в себе, что прибегнул грязным методом и привел попаданку на мою голову? Сторм обернул полотенце вокруг бедер и подтащил меня к себе за руку. Если надо, я е ё на ш е ю посажу. Но пройду через игры и з а й м у первое место, ясно? Никогда не видела такого ненавидящего взгляда Уарона. Заклятые враги. Это про этих двоих. А вот улыбка была злопредвкушающей, аж мурашки побежали. Ты о чем? Моя попаданка тебе чем-то мешает пройти игры? а р о удивленно поднял брови, ухмыляясь. Или наоборот помогает? Это моя попаданка. Стор задвинул меня за спину. Нет, в мир привел ее я, для себя, между прочим. А вот в твоей постели она оказалась случайно. Но я как настоящий джентльмен дал тебе шанс, и ты его профукал. Теперь н о с и ш ь с я за девчонкой по всей академии, а она от тебя. Смешно. Видел бы ты, как она на меня запрыгнула, чтобы сегодня с утра от тебя смотаться. Ты смог ее унести на крыльях только потому, что мне нужно было решить проблему. Сторм сделал к р а с н о р е ч и в у ю паузу, а потом продолжил: А так сейчас раз и навсегда заруби себе на хвосте. Она моя, и неважно, как я с ней обращаюсь, что говорю и делаю. Ника слышала? Харран посмотрел на меня из-за плеча, совершенно не обращая внимания на собственнические замашки Сторма. Странный малый, да? Словно из пещеры вылез. А потом посмотрел в глаза Сторма и сказал. Вильгельминский, ау, какой век на дворе! Сейчас даже у попаданки есть права. Защищал он меня свирепо, это да, но какой же мутный этот Таран! Совершенно не понимаю, что ему надо. Вроде ко мне мужского интереса не сильно проявляет, у него другая зазноба. Так зачем с о р е в н у е т с я Просто подразнить сторма? Зачем забрал меня в этот мир? Явно не мою фасолинку лечить. Пусть лапшу не вешает. Ему что-то надо. Но что? Или с т о р м прав, и это как-то связано с драконими ь играми? Надо узнать о них побольше. Может тогда пойму, в чем дело. Случайно ли я забираю силу? Аарон знает, что только у мертвых, потому что я при нем разобралась смерти той госпожи преподавательницы с зубодробительным имечком. Может он так рассчитывает стать сильнее? Знал об этом моем даре еще в моем мире, поэтому с ц а п а л сюда, чтобы выиграть игры. Я посмотрел а на мужчин с подозрением, они посмотрели в ответ с недоумением. Узнаю этот взгляд. Скептически подняв бровь, проворчал Аарон. Смотрю тебе, он тоже не нравится. Хмыкнул Сторм, сощурив глаза, словно настраивал фокус, чтобы увидеть, что же я там думаю. Странные вы ребята, вы уж определитесь, нравлюсь ли я вам или нравится мериться хвостами? Заключила я, понимаю, что этим двоим явно от меня что-то надо, а раз надо, то можно надеть каску б е с страши и латы наглости и заявить. Итак, начем г о р б о я полечу в нашу с Риком лабораторию. Лица драконов вытянулись от удивления, а потом Ара н а т о р о п е л о спросил: Слышал, у Рика уже л о б у отжали? Сторм моргнул, словно сбрасывая наваждение, а потом покосился на дом. Ларанский, у тебя там на плите что-то пригорает. Подколол Арана явно, зная страсти того к готовки. Нет, мой дорогой друг, пригорать сейчас будет у тебя, сказал Ларанский, отошел на шаг, и одежда разорвалась на нем в л о х м о т ь е Перед нами стоял золотой дракон. Вау! Обомлела я в который раз и тут же была закинута умелым броском через голову на шею дракона. Золотые крылья пришли в движение, лапы спружинили и мы стрелой понеслись в небо. Вау! закричала я, вжимаясь дракону в шею. м р р з а р р ч а л на з е м л р с е р р й д р а к о н б л е с н у р п е р л а р р р р р р р р р р р р р р р р р р в р р р р р р р р р р р р р р р р о о р р р р р р р р р р о р о р р н р р р р р р р р р р р р р р р р р а р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р м р а к легко сдался. Правда, продлилось это чувство всего несколько секунд и закончилось ровно в тот момент, когда перламутровый дракон появился р в воздухе как черт из табакерки. Ненавижу эту его способность! – прорычал Аарон, набирая еще большую скорость. У меня даже в ушах засвистел от ветра. Вот это апгрейд! – восхитилась я, не спуская глаз с серого дракона. И мантии невидимки не надо. Сторм от моей невинной похвалы будто бы даже стал больше, а вот его заклятый друг яростно зарычал: не понравилось. А как оно работает? Мне было все равно на их с о р е в н о в а н и я между собой. Вот бы материал для исследования добыть, а лучше уговорить кого побыть подопытным кроликом. Все драконы так умеют. Только я, Ника. Тут же отозвался Сторм. Помнишь, ты беспокоилась о генах. Запомни, эта черта тоже во мне уникальна и передается потомкам, так что гордись. Золотой дракон подо мной, о щ у т и м о н а п р я г с я точнее к а м е н е л Вы со Стормом уже успели завести потомство? Нет, наверное нет, правда. Честно говоря, я не была точно уверена, как в этом мире с контрацепцией. Моя попаданка успела спланировать наших общих детей еще при первой встрече. Перебил меня наглый господин ректор. Заметь, Аран, ты перенес девушку в магический мир и не покорил, а со мной после случайной же ночи она готова пойти на общее потомство. Я закатила глаза. Не было такого. Что ты врешь? Теория т е л е г а н и и не. Конечно же, сторм не был бы стормом, напыщенным индюком, а не драконом. Дослушай меня до конца. Нет, он, как всегда, наглым образом перебил. Я никогда не вру, мне должность не позволяет. Осмехнулся Вильгельминский. Тебе еще нужны дракони игры, чтобы понять собственную несостоятельность? а р а н д о х н у л в сторону противника огнем. Сторм ловко увернулся от пламени и з в е р н у л с я и цапнул золотого дракона за хвост. Громогласный рев Лоранского разнесся кругой. с т а й к а п т и ц пролетающая мимо, кинулась в рассыпную. Перламутровый воспользовался моментом и, прихватив меня за форму, быстро закинул себе на шею. Одновременно с этим набирая о ш е л о м и т е л ь н у ю скорость. Прямо таки голова закружилась от таких перемен. Теперь настала очередь а р а н а догонять меня верхом на Сторме. Де в п о р т и т ь этот и мастер в королевстве каждый бродячий пес в курсе твоих подвигов не удивил. Ядовито заметил золотой дракон, поравнявшись с нами через несколько минут. Они шли хвост хвост, ноздря в ноздрю и то и дело прожигали друг друга яростными взглядами. Я очень разборчив в связях. Да ты бы т р о л ь ч и х и под юбку залез, по м а н я на тебя хоть пальцем. Громогласно заявил Ларанский. Эй! Тема, что затронула их разговор, мне вот совсем не понравилась. Получается, Аарон и меня так запросто причислил ко всем легкомысленным посем ректора. Вот вам и блюди и невинность девятнадцать лет, чтобы потом запросто ветреной девой сделаться в глазах дракона за одну единственную случайную оплошность, которую даже не помнишь. Обидно. На этих драконих играх я тебя сделаю. Ха. Фыркнул Сторм. Ты проиграешь и спорим, жуешь собственный хвост от обиды. Не унимался Аарон. А мы с Никулечкой отпразднуем это дело где-то на эльфийском курорте вдвоем. Мечтай. н е ч у т ь не повелся на провокацию Сторм. Скоро это станет твоей реальностью. Готовься. Золотой дракон поднырнул под брюхо Серого, пнул его головой и да, теперь я опять восседала на шее Аарона, только на этот раз задом наперед, а переворачиваться в полете та еще радость. Слушайте, это вам не пинпонка, г я не мячик, чтобы мной перебрасываться. Попробовала возмутиться я, но н никто из этих крылатых гадов даже не попытался меня услышать. Они были настолько заняты доказывая собственное превосходство друг другу, что, когда сцепились в яростной схватке, встали на дыбы, даже не заметили, как потеряли причину своих споров. А, -а, а! Я никогда не мечтала прыгнуть с парашюта, но сейчас от этого спасительного рюкзака за спиной не отказалась бы. Ника! Послышалось рычание этих двух идиотов. Хоть в чем-то они сошлись. Ветер свистел в ушах, волосы развевались и лезли в лицо, сердце стучало так бешено, что вот-вот могло выпрыгнуть из груди, а из глаз брызнули слезы. Нет, я не оплакивала собственную глупую смерть. Еще чего? Я не собиралась сдаваться, боролась. Например, яростно размахивала руками, нелепо надеясь, что они сработают по принципу крыльев, мало ли что возможно в этом волшебном мире. Но чуда не произошло. Как замедленной съемке видела, оба дракона резко спикировали вниз за мной, сложили крылья. Сейчас они напоминали две стрелы, золотую и серую. Мне было все равно, кто станет спасителем, лишь бы это произошло. Я ничего не успела. У меня столько планов. Я жить хочу. А! п е р е х в а т ы в а л о дыхание от ужаса. Быстрее! Золотой и серый стукнули с лбами, даже в такой момент ни один не пожелал уступить другому. Гады, как есть! Сторм отпихнул, Арнер рванул вперед и ухватил меня за руку. Звук, когда клацнули его челюсти, наверняка будет преследовать меня в кошмарах. Ааа! Мой вопль продолжился только теперь был совершенно по другому поводу. Учёному нельзя без руки, да я лучше стану л е п ё ш к о й чем колекой. Что же вы творите, ироды крылатые? Всё это и многое другое, что бушевало у меня внутри и просилось наружу, я совсем не успела высказать. Попросту провалилась в темноту. Только это спасло драконов от неадекватной попаданки. Я готова была убивать и плакать, плакать и убивать, но н е вышло.